Глава десятая. Бенони. По прошествии некоторого времени Халев, который теперь был уже не бездомным сиротой, а состоятельным молодым человеком, владельцем богатых поместьй и земель, выезжал из Дамасских ворот и Иерусалима на отличном коне в богатой одежде, и сопровождении нескольких слуг. Выехав за город и поднявшись на холмистую возвышенность, по которой пролегал его путь, он оглянулся на Иерусалим и промолвил про себя шепотом. «Будет время, когда я там буду властвовать и повелевать, после того, как римляне будут изгнаны из Иерусалима». Этот чистолюбивый юноша не хотел уже довольствоваться своим богатством и положением, которое оно создало ему. Теперь ему хотелось большего. Он направлялся в Тир, чтобы вступить во владение теми домами с прилежащими к нему землями, которые некогда принадлежали его отцу. Кроме того... У него была еще одна цель этого путешествия. В Тире жил старый еврей бинони дед Мириам, о котором он слышал от нее самой, еще когда они оба были детьми. бинони халев и желал повидать прежде всего. На длинной каменной веранде или портике одного из богатейших, и великолепнейших дворцов Тира в послеобеденное время возлежал на своем роскошном ложе благообразный старик. Он отдыхал после дневных трудов, прислушиваясь к мерному рокоту синих волн Средиземного моря. Дворец его стоял в той части города, что расположено на острове, а не на материке, где находились жилища большинства богатых сирийцев. Темные, блестящие, полные жизни и энергии глаза старика, его орлиный нос, длинные, седые, как лунь, серебристые волосы и борода, все его черты – Складывались в образ благородного красавца, Хотя уже и не молодого. Одет он был в роскошное платье. Стояла зима. Даже в тире было довольно холодно. И на нем был роскошный меховой плащ. Дворец был достоин своего владельца. Весь он был из чистого мрамора, и убран дорого и изысканно. Драгоценная мебель, лучшие ковры, редкая утварь и художественные произведения лучших мастеров делали этот дом настоящей сокровищницей. Покончив со счетами и приемом товара, столько что прибывшего из Египта торгового судна, старик Биинони прилег отдохнуть на террасе. Но сон его был тревожен. Скоро он вскочил на ноги и, схватившись за голову, воскликнул: « Орахиль, дитя мо, почему ты преследуешь меня днем и ночью? Почему образ твой не покидает меня даже и во сне? Стоит предо мною и укоряет меня. Пощади, Рахиль. Впрочем, это не ты. Это мой грех преследует меня. Это совесть не дает мне покоя. Присев на край ложа, старик закрыл лицо руками, И раскачиваясь со стороны в сторону, громко застонал. Вдруг он вскочил и принялся ходить большими шагами взад и вперед по портику. Нет, то не был грех, бормотал он. То была только справедливость. Я принёс её в жертву Иегове как некогда отец наш Авраам готов был принести в жертву Исаака. Но я чувствую, что проклятие этого лжепророка тяготеет надо мной, и всё по вине Демаса, этого ублюдка, который прокрался в мой дом, прокрался в душу моей голубки, и я позволил ей взять его себе в мужья».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 Убедившись, что господин его не спит, он молча сделал низкий, почтительный салам. Салам — восточное приветствие, заменяющее поклон, примечание автора. — Что такое? — коротко спросил Бинони. — Господин, там внизу? Ожидает молодой господин по имени Халев, сын Глеля и желает говорить с тобою. Халев, которому римский правитель, старик плюнул на пол, возвратил его собственность. — Да, я уже слышал о нем. Проводи его сюда. Араб снова отвесил поклон и удалился а спустя немного времени ввел благородного вида юношу в богатой одежде. Бенони приветствовал его поклоном и предложил сесть. Халев, в свою очередь, отдал ему низкий поклон, коснувшись рукой лба по восточному обычаю. При этом хозяин заметил, что у гостя на правой руке не доставало пальца. «Я готов служить тебе, господин», — произнес старик со сдержанной вежливостью. «Я твой раб, господин, и готов повиноваться тебе», — ответил Халев. «Мне говорили, что ты знавал моего отца, и я при первом же удобном случае явился к тебе засвидетельствовать свое почтение». — Отец мой, Галиэль, погибший много лет тому назад в Иерусалиме, о чем ты, вероятно, слышал? — Да, — сказал Бинони, — я знал Галиэля. Это был умный человек, но попавший, в конце концов, в ловушку. И я по тебе вижу, что ты его сын. «Я рад тому, что ты говоришь, господин», — отозвался Халев, хотя по тону хозяина понял, что между тем и его покойным отцом не было большой дружбы. Тем не менее он продолжил. «Имущество мое, как ты, господин, тоже верно знаешь, было отнято у меня, но теперь от счастья возвращено мне». Гессием Флором? Римским прокуратором? Не так ли? Который по этому случаю заключил многих совершенно ни в чем не повинных евреев в тюрьму. Неужели? Вот именно относительно этого Флора я и пришел спросить твоего мудрого совета, господин. Он удержал в свою пользу добрую половину моей собственности. Неужели нет такого закона, который бы принудил его возвратить мне все, что мне принадлежит по праву? Не можешь ли ты, господин, который так силен и влиятелен среди нашего народа, помочь мне в этом? Нет, — сказал Бинони. Ты должен почитать себя счастливым. — Уже потому, что Флор оставил себе только половину твоего достояния, а не все. Права у нас имеют только римские граждане, а евреи имеют только то, что сумеют добыть сами. — Относительно же меня... — Ты тоже ошибаешься. Я не силен, я не влиятелен, я просто старый скромный купец не имеющий нигде никакого авторитета. «Как видно, теперь настали тяжелые времена для нас, евреев», — заметил Халев после некоторого молчания. «Что ж делать? Попробую быть доволен тем, что имею, и постараюсь простить все моим врагам». «Лучше попробуй быть довольным» и постарайся уничтожить своих врагов, — поправил его Бинони. — Ты был голоден, нак теперь ты богат, за это ты должен благодарить Бога. Они помолчали. — Что же ты намерен, господин, поселиться здесь, в доме Хизрона? То есть в твоем доме? — спросил Бинони. — На время, может быть, пока не подыщу подходящего нанимателя. Я не привык к городам, потому как вырос в пустыне среди ессеев близ Иерихона. Хотя сам не есей, и их учение ненавистно мне. Почему же? Они не дурные люди. Ты, может быть, знал среди них брата моей покойной жены Итиэля? — Добродушнейший старец. — Да, конечно. Я хорошо знаю его, а также его внучатую племянницу, госпожу Мирям. Бинони чуть не подскочил при последних словах своего собеседника. — Прости меня, но я не понимаю, как может эта девушка, о которой ты говоришь, быть ему племянницей? Я знаю, что у него нет другой родни, кроме покойной жены моей. И никогда не было. Этого я не знаю, — небрежно отозвался Халев. Знаю только, что лет 19 или двадцать тому назад эта девушка была принесена в селение Ессеев еще грудным младенцем ливийской рабыни по имени нихушта которая рассказала, что мать девочки, пережив крушение корабля на пути в Александрию, родила младенца на разбитом судне и умерла родами, завещав отнести ребенка к старику Итиэлю, чтобы тот вырастил и воспитал ее. — Так значит, это госпожа Мириам...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 «Какова эта госпожа Мириам?» — продолжал расспрашивать старый Веноне. «О, она прекраснее всех девушек-иудеи, хотя несколько миниатюрная и худощава. Кроме того, она мила, кратка, приветлива и образована, как ни одна женщина». «Это весьма восторженные похвалы», — заметил старик. «Быть может, я несколько пристрастен к ней, но мы росли вместе, и я надеюсь, что когда-нибудь она станет моей женой». «Ты разве обручён с нею, господин?» — осведомился Бенони. «Нет, мы еще не обручены друг с другом», — сказал Халев несколько смущенно. «Но я не смею» злоупотреблять твоею любезностью и отнимать твое драгоценное время, господин, рассказами о своих сердечных делах. Позволь мне просить тебя ко мне завтра на ужин. И если ты почтишь меня своим посещением, то слуга твой будет тебе за это весьма признателен». «Я буду у тебя на ужине, господин», — проговорил Бинони. «Хотелось бы знать, что теперь делается в Иерусалиме, откуда ты только что прибыл, если я не ошибаюсь. А ты, как я вижу, из числа тех людей, которые умеют держать глаза и уши всегда широко раскрытыми». «Я стараюсь и видеть, и слышать».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 и затем снова стал ходить взад и вперед, размышляя. «Не доверяю я этому халеву, но он богат, и вообще юношеспособный. Быть может, он сумеет быть полезен нашему делу. Но кто же это, госпожа Мириам? Неужели дочь Рахили?» «Конечно, это весьма возможно». Она не велела отвезти ребенка ко мне, желая, чтобы он был воспитан в ее проклятой вере. Хороша, образованна, но христианка. Как видно, проклятие родителей действительно падает на головы детей. «Ну что тебе еще? Разве ты не видишь, что я желаю быть один?» — грозно прикрикнул старик, — на вновь появившегося арабо-привратника. «Прости меня, господин, но римский воин Марк желает говорить с тобой. Он говорил, что нынче, перед ночью, готовится отплыть в Рим». «Ну-ну, впусти -ну, его», — проворчал Бинони. «Быть может...» Он явился уплатить мне свой долг. Под портиком послышались звучные, мерные, уверенные шаги, и молодой римский центурион подошел к Беноне. «Привет себе Беноне!» — произнес он со своей обычной, приятной улыбкой. Как видишь, вопреки твоим опасениям, я еще жив, и твои деньги не пропали. Очень рад это слышать. Но я хотел бы сделать новый заем. Бенони отрицательно покачал головой. Но на этот раз я могу тебе представить друг бинони самые лучшие гарантии. И Марк вручил старому еврею послание своего дяди Кая и рескрипт Цезаря Нерона. — Что же, рад за тебя, благородный Марк, и верю, что тебя ожидает самая блестящая будущность. Но все же... Рим далеко отсюда, и все твои надежды — плохая порука мне за целость моих денег. Неужели ты думаешь, что я тебя обману? Нет, господин, но возможны всякие случайности. Ну, в таком случае покончим с этим. «У меня есть до тебя более важное дело, чем эти презренные деньги». «Что же это такое?» — осведомился Бенони. «Когда я был командирован для проведения следствия к Есеям на берегах Иордана, то близко познакомился там с этими людьми и, можно сказать, Даже подружился с одним из них. Это славные люди, которые умеют читать будущее. И вот они предсказывают, что в Иерусалиме будут великие волнения, смуты, голод, чума и мор по всей вашей стране. «О, это старая история», — произнес Бенони. Это пророчество проклятых Назареев. «Не зови их проклятыми, друг Бенони», — заметил Марк. «Тебе менее чем кому-либо пристало так называть христиан». «Возможно, принесенные мною вести неверны. Но тоже говорят и пророчества Ессеев». Да и я со своей стороны, наблюдая близко знаменье времени, готов верить, что и те, и другие не ошибаются. Итак, тот старец, с которым я подружился, говорил мне, что в Иудее произойдет великое восстание против римского владычества и что большинство евреев, которые примут участие в этом восстании, погибнут, в том числе и ты, друг Бенони. Ты выручал меня, делил со мной свой хлеб, свою соль, поэтому я, хотя и римлянин, заехал в тир предупредить себя. Советую тебе держаться в стороне,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 «Написано на скрижалях смерти, то мне не избежать разящего меча Господня». «К тому же я стар, и, право, лучше умереть, сражаясь с врагами дорогого Отечества, чем хилым старцем на постели. С этим, вероятно, согласишься и ты». Но вот что странно», — прибавил Бенони, немного помолчав, — «ты говорил сейчас о пророчествах Иссеев, а перед тобою у меня был гость, который вырос среди Иссеев, хотя сам не Иссей. Он говорил мне, что в их селении живет красавица-девушка, которую в стране...» Зовут царицы есеев Правда это? Да, правда. Я сам видел ее. И, на мой взгляд, она прекраснее и образованнее всех женщин, каких я когда-либо знал. Кроме того, она великолепный скульптор, с которым могут сравниться только величайшие мастера нашего времени. Если ты пожелаешь последовать за мною на корабль, я открою ящик и покажу тебе ее работу, большой мраморный бюст, который она сделала с меня. Но прежде скажи мне, не заметила ли ты отсутствие одного пальца, на правой руке твоего посетителя. Заметил. Его зовут Халев. Я сам отсек ему этот палец, в честном бою, конечно. Это молодой негодяй, готовый на убийство и на всякое зло, но ловкий и способный. Я раскаиваюсь, что пощадил тогда его жизнь». «А, — сказал Биноне, — как видно, я еще не утратил способности различать людей. Именно такого рода впечатление произвел и на меня этот юноша. Но что же тебе известно об этой девушке, которую этот самый Халев сумел заинтересовать меня? Мне о ней многое известно».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 Но Халев как будто сомневался в любви ее к тебе, господин. Он лжет, — вновь повторил римлянин. — Да и я говорю тебе, друг Бенони, остерегай его, не доверяй ему. — Мне-то чего же его остерегаться? — спросил старик. — Я говорю это, потому что госпожа Мириам которую я люблю и которая любит меня, твоя родная внучка Бенони и наследница всего твоего состояния. Я говорю тебе это так, как все равно Халев сказал бы тебе, если не сказал уже раньше меня». Старик на мгновение закрыл лицо руками, и когда он, немного погодя, отнял руки, лицо его было взволнованно хотя говорил он совершенно спокойно. Я так и думал, а теперь уверен. Но прошу заметить, благородный Марк, что если кровь этой девушки моя кровь, то мое состояние есть моя собственность и принадлежит мне по праву. Без сомнения. И делай ты с ним все, что тебе угодно. Оставляй его, кому вздумаешь. Мне же нужна только сама Мириам, пусть в одной рубашке. Денег мне совсем не нужно. Ну, а Халев, полагаю, как человек предусмотрительный, желал бы получить и ее, и мои деньги. И почему бы мне не отдать ему и то, и другое? Он еврей знатного происхождения и, как мне кажется, пойдет далеко». А я римлянин, более знатного рода, чем его род, и пойду еще дальше, чем он. Да, ты римлянин, а я дед этой девушки, еврей, который не любит римлян. Но Мириам не иудейка и не римлянка. Она христианка, воспитанная не вами, а есеями, и она любит меня, хоть и не соглашается быть моей женой, потому что я не христианин.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 Сумею привести свои угрозы в исполнение. Мириам достигла теперь своего совершеннолетия и должна покинуть селение Ессеев. Вероятно, ты пожелаешь взять ее к себе, на что, конечно, имеешь право. Но смотря как ты, друг, будешь обращаться с нею, если она пожелает по своей доброй воле стать женою Халева,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 Бенония смотрел на молодого римлянина, стоявшего перед ним во всей красе своей силы и молодости, с глазами искрившимися благородным гневом, открытым и честным, и невольно отступил на шаг. Но не от страха, а от удивления. Он никогда не подумал бы, что этот пустой, как ему казалось, и легкомысленный римлянин, мог иметь такую стойкость намерений, такую нравственную цельность. И он впервые понял, что перед ним истинный сын того грозного народа, который покорил полмира. Я верю, что сам веришь теперь своим словам, но останешься ли тверд в своих намерениях после того, как прибудешь в Рим, где немало женщин, столь же прекрасных и образованных, как это воспитанница Есеев? Это другой вопрос. Это дело касается только меня. Совершенно верно. А затем, что ты имеешь еще прибавить к тем требованиям, которые возложил на смиренного слугу твоего и заимодавца купца Бинони? Еще вот что. Во-первых, скажу тебе, что когда я уйду отсюда, ты уже не будешь более моим заимодавцем, а я твоим должником. Я привез с собой достаточно денег, чтобы уплатить тебе всю сумму с надлежащими процентами. А речь о новом займе я повел только для того, чтобы перейти к разговору о Мириам. Во-вторых, знай еще вот что. «Мириам — христианка, и тебе лучше не посягать на ее веру. Я сам не христианин, но требую, чтобы ты не притеснял ее веры, не насиловал ее убеждений. Я знаю, что отца ее и мать ты предал на страшную и позорную смерть в амфитеатре, и потому говорю тебе, «Посмей только поднять против нее палец, и сам будешь растерзан львами в римском амфитеатре. За это я тебе ручаюсь. Хотя меня не будет здесь, но я все буду знать. У меня тут остаются друзья и соглядатые. Кроме того, я сам вернусь сюда вскоре. А теперь я спрашиваю тебя, Бенони». — Согласен ли ты дать мне торжественную клятву именем того Бога, которому ты служишь и которому поклоняешься, что ты исполнишь мои требования? — Нет, римлянин, я не согласен, — воскликнул Бенони, вскочив на ноги с лицом пылающим гневом. Кто ты такой, чтобы сметь диктовать мне в моем собственном доме предписание как мне действовать и поступать с моей собственной внучкой. Уплати мне, что следует и не затемняй собой более света, входящего в мою дверь. А, -а проговорил Марк, как видно тебе время пуститься в путь Биноне. Люди, бывавшие в чужих странах, всегда становятся более терпимыми к другим и более свободомыслящими. Вот, прочти эту бумагу. И он выложил на стол перед стариком пергамент. Бену не взял его и прочел. Марку, сыну Эмилия, привет. Сим повелеваем тебе, если ты найдешь нужным, по своему усмотрению, схватить еврея купца Бенони, пребывающего в Тире, и припроводить его в качестве пленника в Рим для суда перед римским трибуналом в обвинениях, возводимых на него как участника и тайного заговорщика, мечтающего свергнуть владычество всемогущего римского кесаря в подвластной ему провинции Иудейской. Далее следовала подпись «Гесси Флор, прокуратор».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 «И те 50 воинов, что стоят у ворот твоего дома, ворвутся сюда?» «Не делай этого. Я готов дать тебе ту клятву, которую ты от меня требуешь, хотя, право, она бесполезна. Да с какой стати мне принуждать внучку к замужеству или причинять ей какое-либо зло вследствие средстве ее веры и убеждений?» «С какой стати?» Да с такой, что ты еврей и фанатик своей веры, и ненавидишь меня, как и всех римлян. Потому, говорю тебе, клянись. Старик поднял руку и произнес требуемую от него клятву. Этого недостаточно, — сказал Марк. Теперь напиши мне все это собственной рукой и подпишись полным именем. Не возразив ни слова, Бинони подошел к столу и написал все чего хотел Марк, который подписался вслед за ним в качестве свидетеля. А теперь биинони, выслушай меня я уполномочен отвести тебя в Рим и предъявить суду. Но я могу сказать, что не нашел достаточных причин для этого. Тем не менее помни, что эта бумага у меня в руках, и что она в любое время может проявить свою силу. Помни также, что за тобой неотступно следят, и потому, если ты желаешь, чтобы пророчество есеев не сбылось над тобой, откажись от участия во всякого рода заговорах и возмущениях. Это мой тебе добрый совет. Теперь прикажи позвать сюда моего слугу, который ждет внизу с мешком золота и возьми все, что ты должен получить с меня. А затем прощай. Где и когда мы с тобой снова встретимся, этого я не знаю, но будь уверен, что мы еще встретимся с тобою». Марк встал и тем же твердым, уверенным шагом вышел из дома Бинони. Старый еврей посмотрел ему вслед, и в глазах его сверкнуло что-то недоброе. «Теперь твой час, но придет и мой, и тогда мы посмотрим, кто из нас сильнее, благородный Марк!» Воскликнул он вслед римлянину. «Клятву же свою я должен исполнить, да и зачем мне причинять зло этой бедной девочке? Зачем отдавать ее в жены халеву, который хуже этого римлянина? Этот, по крайней мере, смелый и отважен, честен и правдив». «Но я желаю видеть эту девушку. Я немедленно отправлюсь в Иерихон», — решил старик и, призвав слугу, приказал проводить к себе казначея Центуриона Марка.